Земли, что ли, без нее не хватало? А ведь кот пришел и остался. И вышло, что земли без матерой и правда не хватало. А сын его пошел дальше. -то. Не все ж тут задерживались. А сын, сын, и еще дальше. Это закон жизни. Его не остановить. И их, молодых, тоже не остановить. На то они молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых местах. Остается еще больше их обживать. А молодые, они... Так устроены, наверное, они к новому стремятся. Ясно, что не первыми идут туда, где труднее. А почему ты думаешь, что здесь полегче? Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала. Старину как говорили. Мать, ежели она одного ребенка холит, а другого не волит, худая мать. Это о чем, бабушка?» Хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она встряла и перебил этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном, точно говорили о бабах. — А не об этом! — отказалась Дарья, поджимая тонкие острые губы. — Дождь как разошелся! — заглядывая в окно, сказал молчание Андрей. Ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.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 Пустое глядение на дождь сумело снова сблизить. Не поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверное, спросить давно. — Когда уезжаешь-то? — Поживу пока, — улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет. Куда торопиться? — Если поживешь, может, сеном мне подмогнешь накосить, — предложил вдруг отец.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 Долго ли? А то, можешь в панику ударились, не знали, как быть. Одному где ж я на работе? Мать там, бабушка тоже не помощница. До смерти им трепер деньги, кивнул Дарья. Но это легкое озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая, почти страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись, вся взмолилась Дарья сдавленным голосом. И могилки павел ты псолился когда потом заодно бы а, вспомнил павел над бы еще могилы перенести она давно просит андрей удивился ожидающий помолчал вскинув брови всерьез ли говорят но согласился и на могилы Дождь что примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе мурашение, то припускал опять с новой силой, принимаясь с Христа землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду, наполнившись до краев. Она разливалась через края, растекалась вши и полнилась, полнилась. Вода стояла даже в травах.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 Наверху тяжелое вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи. Внизу же не было никакого, даже подобия ветерка, замерзший воздух все к один дождь. веткин на деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли. Обвисли нескошенные травы спрятав острые возглавие и выстерившись сплошным согбением о который шумел и шумел то сильней то слабей упадая дождь после первых трех дней начала пребывать анг замолкла захлебнулась вессел ее бормотание на мысу и парелки понесло мусор заметней вздуло с пенис проносная вода пену выталкивала к берегам к затопленной тиши,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 Засобирался с ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне неосбуд тоже устроился и чуть не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали. — суда высылают. — А куда сюда? — Я же у нас почты нету, — поражался он людской бестолковостью. Мне б высылали, так я на обстановку разъесть, а не дал. Задержать. А послевать не б, где кончится, подъеду и за раз получу. С тебя по дикой налоги не будут высчитывать, если ты не работал. По что? Петруха был за полную справедливость. Я про бездетный сам в детдом перечислю, раз такое дел. Ты говоришь, не работал. Ну и что? Я же не работал. Мне и платят, чтоб я на другое какое производство не ушел» у себя сдержать хочет, и я по закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон он хитрый, он, не подвинься, о, с ним не шипко». Но трекало, но трекало восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухи, а он, довольный, что у них не находится больше, что сказать, с настырной уверенностью в себе отвечал, «Понимать надо».